Глава двенадцатая. Дружба. Ева. Я поступила в Институт Фрайзера на факультет психологии, ведь Демиен приказал потратить его деньги на что-нибудь не просто полезное, а для души. Но самым большим приобретением, которое довелось моей душеньке получить в этом учебном заведении, оказались вовсе не знания, а дружба. Настоящая, крепкая, жертвенная, отзывчивая, наполненная человеческой любовью, женская дружба. Забавно, но первым, что я заметила в ней, были волосы. Эдакая фантастическая грива блестящих каштановых завитушек. «Мой папа – жгучий брюнет, мама – эфемерная блондинка, а я – каштанка», – смеясь объяснила мне как-то свой цвет волос Лурдес. Таких людей, как Лурдес, обычно называют зажигалками но в её случае даже это определение не имеет достаточно веса, чтобы отразить во всей полноте способность красотки дарить людям свет и радость. Факел будет более подходящий. Она всегда приходила позже меня, вернее, влетала в аудиторию после звонка, мгновенно распространяя по небольшой комнате фантастический аромат дорогих духов и одаривая мистера Беннера с товатной улыбкой и коротким «сори». А мы, студенты, Будущие психологи, психотерапевты и психиатры наблюдали за тем, как забавно профессор в области болезни человеческой души не находил в себе сил, чтобы злиться на систематические опоздания мисс Соболевой. Это облако курчавых волос взбивало с ног не только повидавшего многое на своем веку преподавателя, но и очаровывало всех студентов без исключения в нашей небольшой группе, включая меня. Лурд Соболева нарушала правила. Не только институтские запреты – такие как опоздание на лекции и лабораторные, пользование духами Fragrance Free Zone и телефоном в аудитории, но и негласные нормы межличностных отношений. У нее был своего рода пунктик на запретном. И я в этом убедилась, подняв тему запретной любви. Профессор Беннер любил отклоняться от темы семейной психологии, часто пускаясь в глубоко философские рассуждения. Он легко сбивался сам, поэтому, чтобы направить его в нужное русло, почти не требовалось усилий. В тот день, а это было 4 октября, Беннер затронул тему любви, отклонившись от изначального предмета нашего обсуждения – дисфункциональной семьи. И я, конечно, не могла не задать свой главный вопрос. «Профессор, насколько реальны, по-вашему, чувства в необычной, запретной любви?» В этот момент Лурдес, кажется, впервые меня заметила, обернувшись и уставившись во все глаза. Беннер, несмотря на возраст и практику, Тысячи, если не сотни тысяч отвеченных вопросов от любопытных студентов-диверсантов закашлялся. Что вы имеете в виду под запретными чувствами, мисс Блейд? Ситуации, когда люди испытывают их, но социальные и моральные нормы не допускают развития отношений. Как, например, с людьми, имеющими ученую степень в психологии, говорить очень трудно. Каждое твое слово и даже их порядок предложений – источник информации о твоей личности. Например, любовь между мужчиной и мужчиной, женщиной и женщиной, братом и сестрой. Лурдес разворачивается в полоборота, чтобы иметь возможность видеть и меня, и профессора, а я читаю про себя мантру «Не краснеть, не краснеть, не краснеть». «Надеюсь, вы имеете в виду не братскую любовь между родственниками?» – усмехается Беннер, но, увидев перемены в моем лице, мгновенно сменяет улыбку на озадаченность. Некоторые вещи в нашей жизни происходят независимо от нашего к ним отношения. Войны, например. Каждый отдельный человек убежден, что война – это чудовищно плохо. Но тем не менее, люди воюют и воевали на протяжении всей истории человечества. Есть вещи, на которые мы не можем повлиять, независимо от нашего к ним отношения. Болезнь и смерть, например. Что именно вы пытаетесь понять, задавая мне этот вопрос, Ева? Я пытаюсь понять, почему такие вещи происходят. У любви, как у явления, есть объяснение – запах. Люди находят друг друга по запаху. Это вроде бы уже доказано. Запах помогает определить идеального или наиболее подходящего партнера с точки зрения здорового потомства. Но людей часто тянет не к тем. И я хочу знать, почему так происходит. Что это? Сбой в программе? Нарушение в психике? Химии? В последнее время принято спекулировать на химической составляющей романтической любви точнее биохимической, улыбается. Слишком много значения люди стали уделять гормонам, феромонам, аминокислотам, забывая о главном – любовь слишком сложное и многогранное явление, чтобы упрощать ее до химии. Вот вам простой пример. Много лет назад, к своему прискорбию, я отдал свою нежную супругу болезни. Это была та самая болезнь, которая нынче вселяет ужас и в молодых, и в пожилых. И как вы сами понимаете, Любовная химия была не на стороне моей умирающей жены, как и вся остальная химия, впрочем, тоже. Профессор снимает очки и зажимает переносицу, на мгновение умолкнув. Но почти сразу продолжает. «Однако, скажу вам по секрету, моему сердцу на эту химию было наплевать. Я никогда не чувствовал всей мощи своей любви к ней так остро, как в те месяцы, когда терял ее. Но так и скажите мне, при тут аминокислоты, феромоны?» «Вы видели когда-нибудь, Лурдес, как выглядит умирающий от рака человек?» «Видела. И не раз. Как умирают от рака маленькие дети». «Правда?» «Профессор как будто удивлен. Да, честно говоря, и я тоже». «Чистая. Моя сестра работает в детской онкологии в Сиэтле, в больнице при университете Вашингтона. Мне часто приходилось быть волонтером, развлекать детей. Это очень достойное времяпровождение мисс Соболева. Я знал». Чувствовала вас сюрпризы, но вы, тем не менее, умудрились меня удивить. «Это не в последний раз, профессор!» – подмигивает ему, жеманно помахивая ножкой в красной туфле. «Знаете, Ева?» – Беннер словно вспоминает обо мне. «То, что я хотела вам сказать, мысль, которая в последнее время так легко ускользает от меня, смеется вместе со всей аудиторией, затем внезапно становится серьезным. Любовь возникает не в теле, влечение да, в нем». Мужчина должен желать женщину, женщину-мужчину, чтобы их встреча была плодотворной. Но любовь рождается в мозгу, в нашей личности, в психике, ищущей свой остров безопасности, опору. Мы привязываемся к людям и болеем душой, теряя их. Эта привязанность рождается из взаимного притяжения, психологической и личностной совместимости. Если сюда добавить вашу химию и секс, получится романтическая любовь и ей подвержено любое существо, независимо от пола и степени родства. Две энергии сошлись в частоте напряжения, и бумс, происходит взрыв. Если бы ваш вопрос заключался в том, позволить ли такой любви жить, мой ответ был бы, а почему нет? Нашему обществу повезло расти, и мы уже доросли до многих свобод и научных открытий. Это я о том, что, как вы знаете, кровнородные партнеры подвержены значительным рискам в деторождении. Я киваю головой, Что знаю, мол, а лорда скосит своими карями почти черными глазами на меня. «Я в этих вопросах не специалист», – продолжает профессор. «Но если уж случилась любовь, любите. Только детей не заводите», – смеется. Хотя сегодня на помощи такой любви могут прийти врачи-специалисты в области репродуктивной функции человека. Генная инженерия шагнула далеко вперед, и эти вопросы сейчас решаемы. Решаем мы. Главное – понять для себя. Хотите ли вы их решать? И стоит ли то самое чувство таких испытаний? Пожимает плечами. А это известно только вам. Только вам.